Глава 13 Двойное лучепреломление. Тами, Нина, я. Незаменимых нет. Разъемы одинаковы. Все было дописано и готово. Даже последняя глава. Но что-то меня терзало. Я старалась не вылезать сама, я всегда умела держать дистанцию. И тут вроде держала, за исключением одного интервью и пары личных лишних подробностей, и я не хотела больше. Но не выходила иначе. Я очень мало знала Нину по дождю. По работе мы почти не пересекались, а тусоваться... Она была тусовая, я совсем нет. Компании не сходились. Мы очень приветливо здоровались на работе, пару раз покурили на крылечке, пересекались на каких-то пьянках, но близко так и не сошлись. А с Тами мы познакомились в Тель-Авиве году в 13 -м. Я тогда совсем недолго работала на еврейском сайтеке «Букник» и часто моталась в Израиль. Среди прочего была у меня завиральная идея устанавливать контакты с коллегами там. Ни из контактов, ни из сайтика ничего не вышло. Коллеги-израильтяне жили в одном мире, я в другом. И вот только Тами. Тогда вышел «The Last of the Angest». Она пыталась брать интервью, не получалось договориться. Я рассказывала ей про свою историю и говорила, что раз он публиковать не дает ничего, то может лучше время и не тратить. Я тогда вообще ничего не понимала. Я в то же время еще думала про эмиграцию, вернее, пыталась наладить контакты с израильскими коллегами. На всякий случай, мало ли что. Очень она скептически к моей идее отнеслась. Собственно, разговор с ней и перешиб все мои иллюзии. Работать надо на своем языке, работать на диаспору безумие. Она была права, конечно. Я плюнула на эту идею во многом благодаря ей. Но что-то у нас осталось после этого разговора. Соцсети, поздравления с днями рождения, прерывистая переписка по делам. Она просила что-то в архивах. В общем, мы поддерживали отношения. Я совсем мало знала про всю эту историю. Долго не соотносила Тами с Ниной, потом свела концы с концами, не понимала, знакомы они или нет, оказалось, что они никогда не встречались. Так никогда и не встретились. Когда мы стали организовывать в Берлине эту конференцию, этика, медиа, работа с прошлым, далее везде, я поняла, что мне надо позвать их обеих. И что я хочу, чтобы они поговорили. Не знаю, кто дал мне право демиуржить. Я не понимала, как они могут не увидеться. Не помню уж, что я им плела. В общем, они согласились». В конце концов, им обеим тоже было интересно. Дальше было дело простое. Я. У меня много есть не столько вопросов, сколько отдельных тем для разговора. Я бы хотела начать с самого простого. Насколько эта конференция вам показалась осмысленной? Тами. Мне начинать? Я бы не хотела. Нина. Да мне, собственно, мне очень понравилось, очень полезно. Вот что я могу сказать. Тами, мне показалось абсолютно бессмысленной. Я. Почему? Тами, простите, а чего вы хотели добиться? Вы собрали высокопрофессиональных людей, которые давно погружены в тему, плюс к этому вы назвали каких-то детей, которые... Ну, вы уровень себе представляете немножко? Я четыре часа читала лекцию по истории. Как с Веймарской республики начала, так и не остановилась. Вон хриплю до сих пор. Ликбез — славная затея, но можно было бы обойтись малыми силами. К серьезному воркшопу это не имеет никакого отношения. Если вам нужна была от меня лекция или курс, я бы его прочитала. Я. Это вопрос денег? Тами. Это вопрос адекватного наименования и выстраивания мероприятия. Я... Нин, ты согласна? Нина. Пожалуй, да. Я не собиралась так решительно, но, конечно, получился сбой такой форматный. Дети совсем дикие, это наводит на грустные мысли о подрастающем поколении. Тами. Да не наводит. Никуда ничего не наводит. Поколения, какие были, такие и остались. Идиотов и бездарей всегда хватало. Хотите просветительский проект? Набирайте 200, учите их. Останутся 10 осмысленных. Нина. Это очень, я не согласна. Магистральное просветительство мы как-то с Божьей помощью отменили уже. Я. В какой момент? Нина. Я уверена, что к моменту создания миноритарики... Ну, в общем, кафедральными методами никто больше не работает. Я — Тами. Тами. Ты же понимаешь, что я с этим никогда не соглашусь. Я — Нин, но позиция Тами тогда понятна, и ясно раздражение на прошедший воркшоп. Если ты против кафедрального метода, то вот мы, казалось бы, пошли по этому пути принципиально не кафедральному. Все вместе со всеми. Студентов с налету окунают в глубину, профессионалы на ходу учатся называть лопату лопатой. Нина. Да, пожалуй. Тами. Я не вижу в этом ни малейшего практического смысла, если мы говорим о случаях, о которых действительно стоит говорить, о пограничных. Вы ставили вопрос о границах журналистского милосердия. Я. Вот давайте об этом подробнее. Ты один из инициаторов и самых активных авторов проекта «Стенограммы страшного суда». Многие твои коллеги по этому проекту со всего мира сюда приехали и, кажется, остались довольны. Тами, мне совершенно наплевать, кто доволен. Я. Тем не менее, давай поговорим про этот проект. У тебя, у нескольких журналистов из разных стран возникла эта идея — сделать серию фильмов о последствиях катастрофы. Давай сразу договоримся не бросаться словами. У катастрофы есть одно прямое значение. Мы снимали не о ней. Я. Хорошо, давай иначе. Вы снимали фильмы о том, что происходит в разных странах после падения авторитарных режимов, и, главное, после люстраций. Почему тебе пришла в голову мысль возвращаться к этому сюжету? Ты всегда занималась Россией, но почему тебе важно было вернуться к этой теме сейчас, когда виновные наказаны, когда акценты расставлены? И фильмы ваши, главным образом твои, особо милосердием не отличаются. Название говорит само за себя. Вы судите, заново, после состоявшихся судов и отсидок? Я вернусь еще к студентам, я не просто так этот вопрос задаю. Он именно про границы. Тами. Ровно потому, что не могут здесь быть окончательно расставлены акценты. И я себе такой задачи не ставила. Есть степень прозрачности, которая не может быть достигнута. Я к этой цели не приду никогда, но насколько могу, буду приближаться. Я. Есть ли в таком случае предел или хотя бы какой-то удовлетворяющий тебя результат работы с памятью? Тами. Нет. Любая работа с памятью в твоем понимании, и многие твои коллеги также действуют, это мемориал. Воздвижение мемориала. Вот чем вы заняты. Вы такие неравнодушные все. Я так действовать не буду. Предела и результата нет. Я. Я хорошо понимаю, о чем ты. Какие есть альтернативы воздвижению мемориала? Тами. Для начала забудьте все к черту слова «светлая память». Память не светлая. К свету никакого отношения не имеет. Я. Ты не могла бы все-таки чуть конкретнее. Пример какой-то. Тами. Ради Бога. Возьмем Штолперштайны. Примечание. «Штолперштайны. Камни преткновения» – проект немецкого художника Гюнтера Демнига, представляющий собой мемориальные камни, вмонтированные в мостовую в память жертв еврейского нацизма. Классический пример. Кажется, у Демнига была идея сделать их торчащими из тротуаров. Преткновение так преткновение. Пусть люди спотыкаются о память, пусть она бьет их мордой о мостовую. Потом муниципальные власти сказали, что горожане переломают ноги, и так все-таки нельзя. Как ты знаешь, камни просто вмонтировали в тротуар. Все. В эту же минуту великий проект превратился в мемориал. Великий, но мемориал. Память, Аня, это не свет, а мрак. Сломанные ноги, экзема там, я не знаю, язва двенадцатиперстной кишки, рвотный рефлекс. Какие еще примеры тебе дать? Память — это самая панковая идея Бога, а Бог не фраер. И нет света у памяти и срока годности у вины». «Нина, ты сказала, ты Сашке сказала, что нет в мире виноватых. Он мне рассказывал». «Тами, я не вполне так сказала. Он услышал, как хотел. Зря сказала, жалею. Есть в мире виноватые. «Нина». Для того, чтобы так говорить, нужно быть совершенно уверенным, ну, хотя бы в своей собственной невиновности, что ли. Тами. Да, я этого не отрицаю. Нужно быть уверенным. Я. Ты уверена? Тами. Да. Я выросла в стране, где нет компромиссов. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Нина. Чего? Тами. Высоцкий, ты не слышала? — Нина. — Нет, никогда. Как-то не приходило в голову. Мы другую музыку. Ну, что-то, наверное, слышала в детстве. — Вранье, конечно. И Высоцкого она хорошо помнит. Просто как-то не принято было в этом признаваться. С музыкой все вообще не слишком ладно складывалось. Димка понятно, что слушал. Ей никогда не нравилось. Не могла она этого понять всего. «Должна быть гармония в музыке, а это все что вообще?» «Ну, читают. Ну и называйте это поэзией. Биты эти тяжелые бьющие в уши, но уж в этом-то признаваться было точно западло. Весь Гинсбург отправился на помойку, она теперь, на всякий случай, любая другая музыка не слышала. А надрывчик у Димки был меж тем совсем высоцкий». Жить на отмаш, голос сорвать, кровища внахлёст на голос. Девки штабелями, релетом с ячейкой шалят. Трудно объяснить. Но уж им-то она об этом не заикалась. Просто обстебали бы со всех сторон. Чё подставляться? Тами. А мы много слушали. Нужно быть уверенным. Жалко, что Арик тебе этого не объяснил при всей вашей с ним близости. Нина. Он-то мне как раз объяснил. Он-то как раз Ты его в армии не застала, а я застала. Я помню, как он. Не не трудно говорить, при всей вашей с ним близости. Конечно, она была Арику в тысячу раз ближе, чем тами. Конечно, она помнит, как они сидят на Фришман в какой-то забегаловке, Узи валяется под пластиковым стулом, пиво в пластиковых стаканчиках. Арик свободен на два дня. Он трет переносицу длинными пальцами и мучительно пытается сформулировать. «Ты понимаешь, Нинка, я думал пойти цирковым путем, что трапеция, что танк, но для этого надо точно знать, для этого надо прям железно знать. Я знала, теперь не знаю». «Не распрямляешься при звуках атиквы?» «Пошути давай». Она понимала. «Но как ей про это сказать Тами?» «Ты ревновала, да?» «Тами. Нет». «Нина. А я всегда ревновала». «Димку к Саше. Ужасно ревновала. И до сих пор». «Тами. Признак слабости». «Нина. Это вы были сильные, а я нет. Вы талантливы, а я нет. Человек имеет на это право». «Тами. Не думаю». Нина, имеет-имеет. Мне трудно с тобой говорить, но тут я знаю, что права. Моя слабость — мое спасение. Если бы я была сильная, я бы покончила с собой тогда. А я столько раз хотела, ты не представляешь. Я каждый раз, когда их вместе видела, думала, ну а что меня останавливает? И каждый раз просто трусила. Я даже думала, вот как, чтобы не больно? Ну вот таблетки, например, фенозепам У нас всегда дома был. Я спать совсем перестала, когда Димку посадили. Мама мне выписала. У меня мама работала в институте сербского. Я столько раз сидела над этой пачкой, но я их даже высыпать на ладонь не могла. Тами. Мама в сербского? Нина, да. Тами. Подожди. Нина, да. Тами. То есть, подожди, мама твоя... «У нее та же фамилия?» «Нина, да. Ты ее тоже интервьюировала. В эпизоде про карательную психиатрию. Ты просто не соотнесла». «Тами, подожди, я не помню. Их много было. Она сидела?» «Нина, нет. Обошлось. У нее запрет на профессию. Ты просто не соотнесла. Распространенная фамилия?» А когда Сашку хотели дееспособности лишить, я пошла к матери и говорю, «Мать, если ты его не вытащишь, я повешусь». Она поверила. Близких отношений у нас никогда не было. Она всегда говорила, что меня дед избаловал чудовищно, что я нервная и капризная, но тут поверила и испугалась. Представления не имею, как, с кем она договорилась. Она не понимала, какая я слабая» то я бы никогда на самом деле не смогла. Это я его вытащила. Слабость тоже скажешь? Тами. Зачем же ты его? Ты же его... Нина. Слабость, Тами. Это все слабость. Тами. Можно я закурю? Я. Здесь, кажется, нельзя. А вообще плевать. Сейчас я какую-нибудь пепельницу... Нина. Арик сделал меня... «Арик всегда за меня очень переживал. За меня никто никогда не переживал, а Арик переживал, и еще не...» «Тами... Зачем ты согласилась на это? Это даже расследованием не назовешь. На эту выходку идиотскую. Это же не метод!» «Нина... Мы были придурки. Молодые придурки. Оставь нам на это право!» «Тами...» Вы не такие уж юные были. За тридцаточку вам всем было. Нина. Да, есть такое. С возрастом у нас всегда были проблемы. Пограничная ситуация, осажденная крепость, которая... Ну, она провоцирует инфантилизм. Тами. Пограничная ситуация делает тебя взрослее на несколько поколений, вообще-то. Нина. Это разные границы. Тами. «Зачем ты его вытащила?» «Нина, я так и знала, что ты не поймешь». «Тами, так объясни». «Нина, пользуясь твоей терминологией, я жила в стране, которая только и знала, что компромисс. И до сих пор только его и знает. Между милосердием и мухляжом большой разницы нет. Ищешь разницу, находишь компромисс. Так и... на том и выжили». Это большое умение искать компромисс. Тами, ты там не живешь уже. Нина, там нечего делать, но все-таки большую часть жизни... Тами, хорошо, это не важно. Можешь объяснить все-таки? Нина, да все очень просто. Пожалела я его? Конечно, пожалела. Ты бы на него посмотрела тогда. А еще... Я хорошо понимала, что Димка захочет быть с ним. А я хотела быть с Димкой. Мой единственный шанс был быть с ними вместе. Тами. Снова? После того? Нина. Дай договорить, пожалуйста. Да, у них там была любовь, страсть в клочья, накал такой, высокоинтеллектуальный. Это вы были всегда страстные, влюбленные, а я нет. Я спокойнее». Я хотела быть рядом с ним. Мой единственный шанс быть с ним — это быть с ними вместе. Так что вот, если разложить на составляющие немножко милосердия, немножко жульничества, немножко расчета... Дима же, понимаешь, я ему тоже была нужна. Когда вообще не нужна, это не длится. А у нас длилось. Я так рассудила. Не может человек постоянно жить в страсти. Ему нужен какой-то угол покоя. Ну вот, я и была этот угол. Вторая роль — неплохая роль. Мой единственный шанс был успокоиться. Тами. Не понимаю. Не понимаю. Нина. Да ты и не поймешь. За пару дней до батла Димка пришел. Говорю, травы хочешь? Нет, говорит. Да я лучше суп сварю. Капуста есть у тебя. И сварил щи. Я тогда поняла. Как же объяснить-то? Вдруг всплыло воспоминание, когда его посадили, она зашла к нему домой. Они у него редко бывали, они в основном у нее зависали. В дедовой квартире. Не ремонтированной, но здоровой. И вот тоже, как объяснить. Квартира-то у него была, а как часто он у нее торчал. Если совсем не хочешь, не будешь. Ну ладно тут значит что то надо было забрать вещи какие то и вот она входит родители дали ключ сами не могли входит она значит гарсоньерка где то в жопе мира во первых идеальный порядок все по полочкам все на месте как в гостинице так смешно сам весь крутой сложный перекрученный а тут порядок какой то такой гимназический а во вторых Стоят в прихожей две пары одинаковых кроссовок, белые, как он любит. Черт знает, как называются, но одинаковые. Одни чуть более поношенные, но явно уже надевал пару раз. Вторые — новые. Зайчик мой бедный, по типу весь мир перевернул вокруг себя. А кроссы одинаковые. Ничего этого Тами не поймет, хоть умри. Ну и вот... Плохо было, когда он старался со мной затрахать все воспоминания о Саше. Замещение — это, знаешь, больнее удара нет. А потом, когда Сашка уже был с нами, это уже было другое. Я не сразу это поняла, но потом поняла. Когда щи. С кем-то спор, бешенство, драйв, страсть, азарт, язык тела, химия, безумие, вот это все. А с кем-то... Щи и норма. И Сашка мне всегда это объяснял. Он сам норму примерно в рот в гробу видал, но право на нее признавал. И я была правом на норму. А Сашка никогда монополистом не был. Ему это легко давалось. А компромисс он в том, чтобы с собой помилосерднее. Димка мне потом сказал, Нинка, не дури, конечно, я тебя очень люблю. Это того стоило. Тами. После всего, что он сделал, вытаскивать его, после всей этой безответственности? Нина. Ты сама сказала ему, что нет в мире виноватых. Тами. Я сказала и жалею, что ты прицепилась к этой фразе. Я хоронила Арика в этот день. Нина. Бывают, значит, и у вас моменты слабости. Тами молчит. Ковш от экскаватора. Через пару недель после похорон Арика возникло это ощущение. Не грустно, не плохо, а вроде залезли внутрь и черпнули ковшом экскаватор. По всему Тель-Авиву, как всегда, шла бесконечная стройка. И вот эти ковши на каждом шагу. Если без метафор, это просто тяжелая усталость без причин. Но без метафор не выходит. Метафора — галлюцинация как будто это она с ним бесконечно курила, а она же вообще никогда. Сколько лет прошло. Ковш все с ней, зримый, ощутимый внутри. Черпает аккуратно, зубцами внутренности не ранит. Просто вынимает половину, две трети, семь восьмых. Он тебе сказал, а ты и поверила, дурочка. Думала, он устанет от Саши. А тут ты как раз под боком с милосердным супом. Сколько раз-то он тебе это сказал? Один, а ты купилась. На что ты подписалась? Знаешь, сколько раз Арик мне говорил? Знаешь, как он про тебя говорил? Знаешь, как он тебя жалел, как переживал, как говорил «не вылезет, не вылезет», совсем с головой утонула дуреха? Ты думаешь, вы близки были? — Ну ладно, близки, но он же тебя просто опекал все это время. Просто ответственность его. Просто он боялся, что ты без него совсем... — Ничего этого Тами не произносит. — Щадит, что ли? Я возвращаюсь с пластиковым стаканчиком. Говорю, курить можно, оказывается, но пепельниц нет. Вот сюда можно пепел. — А вы уже... «Так давайте вернемся к студентам. Нина, если ты против кафедрального метода, то какие у тебя претензии к нынешнему мероприятию? Я целенаправленно спрашиваю, без наездов и конфликтов, просто с прицелом на будущее». «Нина, да нет, вы все правильно сделали. Может, чуть-чуть стоило бы их изначально подготовить, не знаю. Но вообще нет, нам просто всем нужно как-то быть попроще». Без снобства. Я Тами. Если мы признаем, что кафедральный метод действительно себя не оправдал и уже не работает, то какой канал донесения навыков тебе кажется верным? Тами молчит. Нина осторожно улыбается, победила, переубедила. Кажется. Тами молчит. Который-то по счету сигарета догорает до фильтра. Арик тоже был кудрявый, и сейчас бы тоже был седой, хотя это трудно себе представить. Так она и не увидела его, ни юного. На этих вот ругалась за инфантилизм, а ведь никого юнее тебя на свете не было, Ар. Как они мне надоели все, ломанные, переломанные, достоевские, вывернутые наизнанку, живые, за окном непонятно что». Мы сидим посреди огромного университетского центра, в стеклянной коробке в самой его середине. Кондиционер. Убитое ощущение сезона. То ли удушающая жара на улице, то ли ноябрьская хмарь. Окна закрыты жалюзи, но если их поднять, увидишь не улицу, а начинку здания. Лестницы, галереи, лифты, открытые комнаты и залы. Все носятся, парочки валяются на диванах кто-то играет на гармошке, вневременная картинка универсального студенчества. Ладно, давайте я оставлю вас в покое. Глава 14. Нанофотоника. Александр Лучников. The kind of day when music means Chopin. Александр, ну первым делом мы вас от лица всей нашей редакции горячо поздравляем с Нобелевской премией. Это не первый случай, когда наши соотечественники получают Нобеля и по физике в том числе, но каждый раз это все равно великая радость и победа. Ну, вы уж так-то не переживаете. Я не переживаю, я рад. Ну и прекрасно. Скажите, пожалуйста, это было для вас неожиданностью? Ну, знаете. Нет, я понимаю некорректно сформулированный вопрос. Конечно, с какого-то момента вы знали. Я, скорее, о другом. Как и когда вы осознали, что ваша работа может претендовать на Нобелевскую премию? Я именно о ваших ощущениях сейчас спрашиваю. Как вы понимаете, наука — это долгострой, она плоды приносит через десятилетия. Так вот, я же об этом и говорю. Вы довольно давно создали программируемый 51-кубитный квантовый компьютер, И на тот момент это была самая сложная подобная система из существующих. Вы тогда, 13 лет назад, осознавали, что совершаете прорыв, на основе которого будет построена новая электроника. Это все тоже не вполне корректные формулировки. Корреспондент мнется. Сложно брать интервью для неспециализированного издания на такую сложную тему. Саша смотрит на него отчасти с иронией, отчасти с симпатией. Парень попал, бедный. Дали задание — возьми интервью у Нобелиата. Почитай там чего-то, но в целом нам не нужно особо про науку. У него там интересная человеческая история. Вот ты его на нее и выведи потихоньку. Начинай просто с ощущений, каково это получить Нобеля. Что человек чувствует в этот момент? «Давно ли он шел к этому? А дальше выводи его на человеческий разговор, про Сколково тогдашнее расспроси, а потом потихонечку, полигонечку на всю эту историю со сменой пола. У нас же не специализированные здания, но и не таблоид. Но ты сам понимаешь, в нынешнем мире эти границы стерлись». Нам нужно вот это вот, на стыке науки и жизни. Старайся, Костя, но ну, если ты там совсем налажаешь по научной линии, ну, мы кого-то попросим из коллег подправить. Костя очень старается. Тут ему, значит, нужна вводка. Она должна быть примерно такая. Александр Лучников, американо-российский физик-оптик. Работал с тем режимом, где классические компьютеры уже не могли справиться с вычислениями. Расчеты, которые на тогдашнем компьютере могли бы занять тысячи лет, квантовый мог сделать в один миг. Для 2017-2018 года это была революция в науке. Она стала приносить свои плоды прогресса сразу же. Спустя 13 лет она принесла свои плоды уже лично самому ученому. В обычных компьютерах информация и вычисления — это биты. Каждый бит — либо ноль, либо единица. Но квантовые компьютеры основаны на кубитах. Они могут находиться в состоянии суперпозиции, когда каждый кубит одновременно и ноль, и единица. Если для какого-нибудь расчета обычным компьютером нужно, грубо говоря, выстроить последовательность, то квантовые вычисления происходят параллельно, в одно мгновение. В компьютере Александра Лучникова таких кубитов 51. Саша на редкость мало изменился за эти годы. Конечно, он уже не выглядит этим тоненьким, длинным мальчиком, но та же светлая челка, та же угловатость прищур тот же, уголок губ слегка кривится, ирония и симпатия, симпатия и ирония, и тот же ощутимый бетонный стерженек, с которым она родилась и принимала все решения в своей жизни. Когда вы пришли в Сколково и почему? Вы же начинали свою карьеру на Западе, зачем вам вообще понадобилось переезжать в Россию? Это была любовь и большая история получи, дружочек. Тебе так будет попроще. Я приехала в Лос-Анджелес на колоквиум, Встретила Диму. Начался наш роман. Первые впечатления самые отвратительные. Сноб, панторез, высокомерный, самовлюбленный. Сам про себя ни черта не понял, то ли он по части академической славистики, то ли он всех к черту послал и теперь стендапер самого низкопробанного толка так, чтобы все родственники за голову схватились. То ли он вообще музыкант, но вот тут у него был сбой. Везде всегда блестящий, лучше всех победитель, а с музыкой сбой. Не то, что не выходит у него. Хорошо вообще-то получается, но сам он недоволен. Слово выходит, а гармония нет. С кем бьется, кого не спровергает, почему я то знала с кем я бьюсь против чего моя война черт как сложно говорить и думать по русски в английском нет этой проблемы с прошедшим временем а этот то из интеллигентной московской семьи нигилист хренов комплексы свои изживает конечно весь в татуировках конечно бриты налыса конечно весь в каких то шрамах люберецких уличные бои в юности дешевка Он меня взбесил и зацепил. Я знала один метод с этим работать, и тут же им воспользовалась. Тело работает помимо головы. Мне и наказать его хотелось, и приручить, и узнать. Ну и что говорить, мы хотели друг друга до полного одурения с первого же взгляда и ссоры. Мы же назначили друг другу это свидание с первой же встречи. Мы страшно друг друга раздражали, но стоило прикоснуться друг к другу. Вы больше десяти лет назад придумали, что набор атомов, которые удерживаются внутри специальных лазерных клеток и охлаждены до крайне низких температур, можно использовать как кубиты квантового компьютера, и он способен сохранять стабильность работы при достаточно широком наборе условий. Это открытие позволило создать на сегодняшний день самый большой квантовый вычислитель из 51 кубита. За пару месяцев до операции начался наш роман. Не кстати, да? Он очень тяжело это все переживал. Не хотел меня видеть. А чем он больше отстранялся, чем больше хамил и бесился, тем я лучше понимал, что никуда нам уже друг от друга не деться. Странная была такая железная уверенность. У него своя жизнь, у меня своя, разные страны, вроде бы мы оба, по идее, гетеросексуальные, про меня еще поди пойми, но он-то точно. И девушку у него есть, да и не одна, тот еще ходок был. И делами мы заняты разными, и вообще, ну что нам друг друга держать? Но мы не могли разорваться никак тело помимо головы, помимо логики, здравого смысла, планов, морали, привычек. Я стал ездить в Москву, он стал приезжать ко мне. И вот когда я оказался в Москве, я решил ради интереса тогда уж и повидать родителей. Я знала, подозревала, что отец может заниматься какой-то не слишком человеческой деятельностью. Я даже как-то несколько раз заводил об этом разговор а он никогда его не поддерживал. А я, ну, вытесняла, видимо. Потом мне стало совсем не до того. Карьера, потом встреча с Димой, потом операция. Родители далеко не сразу пошли на этот контакт. Я ничего, кроме ужаса и отвращения, у них не вызывал. Но потом мы все-таки встретились. И я даже стал у них останавливаться, когда приезжал в Москву. А дальше было чистое кино. Я подслушал отцовский разговор с коллегой. Я даже не думал скрываться. Я встал с дивана, сказал, — Отец, Тимур, я здесь, я все слышал. Я не могу с этим смириться. Вы должны это прекратить немедленно. Они ошалели сначала. Потом Тимур сказал, — Ах, вот оно что, умирающая дочь Саша, тяжелая онкология. Но ясно все. Ладно, Сергей, разбирайся с этим сам, с сынком со своим. Отец... Я его подставил, конечно, но мне как-то было не до того, чтобы разбираться, как сейчас себя правильнее повести. Отец его избил. Начал избивать, он всегда был очень спортивный. У них там было принято единоборство, модная фишка такая, а Тимур не ожидал. Я кинулся их разнимать, отец как-то, не глядя, мне тоже вмазал куда-то. Очень больно, и главное куда-то по почке попал. Я потом долго еще мучился. Я ж все-таки после операции был и не вполне здоров. Дальше он меня куда-то отшвырнул к стене, я потерял сознание. Очнулся, мать рядом говорит, что ты наделал. И я понимаю, что она ничего совсем не знает. Совсем. Я кое-как встал, написал Димке. Почему-то у меня была идиотская идея, что говорить надо за городом. У меня голова после всего этого так себе соображала, конечно. И сотрясение наверняка было. Я до невропатолога не дошел, дошел только до уролога. Он был в ужасе. Вы, говорит, с ума сошли. Куда вы влезли? Вам в вашем состоянии только битья по почкам не хватало. Вы ненормальны. Вы зачем, говорит, пол меняли, чтобы тут же влезть в махач? Вам этого не хватало. Вы рассказывали, что приготовили специальную среду для сверхохлажденных паров рубидия, а затем с помощью контрольного лазера сделали ее электромагнитно-проводимой. На нее и был направлен импульс света. Когда он достиг среды, вы отключили контрольный лазер. Импульс замедлился до нуля, фотонов не стало, но информация сохранилась внутри возбужденной среды, А потом оказалось, что если опять включить контрольный лазер, тот же импульс продолжит свое движение с прежней скоростью. Правильно ли я понимаю, что вы уже в тот момент осознали, что это принципиально новые возможности хранения и обработки информации? И мы поехали с Димкой за город. Там он меня впервые после операции и поцеловал. И там я ему все и рассказал. Он очень ожидаемо отреагировал, мол, чего ты от меня хочешь? Я тут при чем? Вообще оставь меня в покое. Про покой нам уже обоим было ясно, что ни я его не оставлю, ни он меня. А вот что с этой историей делать? Вот это было уже не так понятно. Я сказал, я хочу, чтобы это прекратилось. Вот одна моя цель. Димка говорит, то есть ты хочешь сдать родного отца? Ты Павлик Морозов. «Иди, давай к журналистам в новую, на дождь, они тебе там рады будут». Я понимал, нет, на это я пойти не могу. А у меня боли и паршиво мне чудовищно. И из-за отца я в тоске, и через всю эту мерзость такое счастье прорезается. А все-таки ты со мной, мой хороший. Все-таки ты со мной. Что бы ты там ни говорил, куда бы ты там ни сбегал. Я говорю «хорошо», «Я не Павлик Морозов, я не буду его сдавать, и Тимура не буду сдавать. Давай просто расскажем про схему, не называя имен». И они просто прикроют лавочку, просто испугаются и прикроют. Мы их просто спасем таким образом. Мы же их и спасем. Я отцу все честно скажу. Пусть делает, что хочет, пусть убивает, но это надо прекратить». Они и людей угробят, еще какое-то количество, и сами сядут. А Димка, ты отлично устроился. Ты мне всю фактуру сдал, а я с этим разбирайся. Это было дико больно и обидно. Я сказал едко, о да, я действительно отлично устроился. Он отвечает прямо злобно и смотреть на меня не может. «Ты либо отлично устроился, уедешь и никаких забот, либо ты не уедешь, и тогда он тебя убьет нахер. Отцовских чувств у него к тебе нету, как мы видим. Ты мне какой вариант предлагаешь выбирать?» «Дим, Дим, поцелуй меня, не ори, пожалуйста, и так тяжело». Но ни до чего мы не смогли договориться». — Я говорил, подключи Нину, она сможет как-то помочь. Да там и помощи никакой особо не надо, просто пару данных проверить. Я и так тебе все рассказал, а подробно лезть не надо. Не надо подробно лезть, Дим, у меня совсем другие цели. — Я не буду Нинку к этому подключать, это совсем блядство, ты краев не видишь вообще уже, все должны твои проблемы решать. Но как мне жить с этой хернёй? Ну вот ты мне объясни, как мне жить? И никуда я не уеду. Куда я от тебя уеду? Ты видишь, что со мной делается? Что ты со мной делаешь? Никуда не уеду, и не убьет он меня, кишка тонка. И не подставим мы его, просто сами это прервем. Давай сделаем это сами. Ну правда, в каком-то смысле я хочу его уберечь». Эта схема вскроется сейчас на раз, с той стороны с другой, и ему мало не покажется, те узнают или эти, а так аккуратное предостережение, без имен, без точных данных. Сворачивайте вашу лавочку, это может стать известным. «Дим, давай сделаем это сами, а?»